Роспись чинов 24 января 1722 года, табель о рангах, вводила новую классификацию служащего люда. Все новоучрежденные должности, все с иностранными названиями, латинскими и немецкими, кроме весьма немногих, выстроены по табеле в три параллельных ряда –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 Потомки русских и иностранцев, зачисленные по этой табеле в первые восемь рангов, до майора и коллежского сессора включительно, причислялись к лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах, хотя бы они и низкой породы были. Благодаря тому, что служба всем открывала доступ к дворянству, изменился и генеалогический состав сословия.